Глава 3. То, что происходило дальше, буквально выбило почву из-под ног присутствующих. В то время как недалеко толпа сходила с ума от фантастического боя, Илирия напряжённо сжимала челюсти. Этот раб Эмиль дрался так, как никто и никогда. Она знала, о чём говорит. Илирия вместе со своими ближайшими сподвижницами, прекрасными и сильными амазонками, выступающими в роли её охраны, повидала немало боёв, искусно владела мечом сама, но сейчас, сейчас на арене был не бой. Это был танец, танец мужественности, жестокости, меткости, стратегии и логики. Эмиль опережал своего точного противника как минимум на два шага, планомерно нанося ему удар за ударом. точными, выверенными движениями, но так, чтобы противник скорее чувствовал себя униженным, чем поколеченным. Таков был замысел Раба. Он устраивал шоу для публики, показывая своё очевидное превосходство над Гиром, казавшимся теперь неуклюжим и растерянным. Его масса и рост теперь выглядели недостатками, а не леповыми недостатками, только мешающими ему в схватке с превосходящим противником. Но даже неудивительный талант чужестранца так сильно поразили Илирию, как навязчивое наваждение. На протяжении всего боя она ощущала на себе его взгляды. Её ум не мог понять, каким образом ему удаётся не только так искусно вести бой, а вёл именно он, но и находить возможность смотреть на неё. Он играл, манил, издевался. Ей хотелось приказать выпротать его до полусмерти за дерзость. И в то же время почему-то сердце замирало всякий раз, когда меч Гира, которым он теперь махал направо и налево без разбора, надеясь силой превзойти противника, пролетал в паре миллиметров от кожи раба. Это было так странно. Он совсем не боялся оружия, не боялся быть пораниным и увеченным. Возможно, в этом и был его успех. Кто знает? Я пришёл сюда, чтобы провести достойный бой. А мне выставили в противники какого-то грузного клоуна. Раздался его раскатистый голос над трибунами. Толпа замерла. Никто доселе не видел такого, чтобы гладиатор осмеливался говорить во время боя, чтобы мог не только перекричать толпу, но и усмирить её. Была в нём какая-то дикая, подавляющая энергетика. Кем был этот чужестранец? Зачем он пришёл сюда? С его навыками он бы давно мог получить свободу, если не делом, так силой. Скажите мне, люди земли золотых песков, и это всё, на что вы способны? И это ваш герой? Шлюхи в борделе и то выносливее. Их можно снашать часами, а этот? Гир яростно замахнулся, брызгая направо и налево своим потом. Позёрские доспехи давили, заставляя ещё больше потеть. Невыносимо. Эмиль подставил ему подножку, тот споткнулся и вслед получил удар по заду ногой раба. Публика ревела от восторга, и Лирия недовольно переглянулась со своими ближайшими соратниками, разделяющими с ней место в королевской ложе. Всё начинало выходить из-под контроля. Герр никогда не пощадит и этого сумасшедшего, но и Эмилю, как казалось, эта пощада не нужна. Он знал о своём абсолютном превосходстве. И Иллирия вдруг подумала, что не только перед Гиром. «Кого вы выбираете своим героем, жителей земли золотых песков? Кто достоин защищать покой вашей прекрасной королевы, затмевающей своей красотой блеск всего вашего золота? Разве этот жалкий мужлан способен защитить ее от опасности? Что такое, говорит этот сумасшедший?» Растерянный взволнованно произнесла Ирма так, чтобы удивление и смятение на её лице было неразличимо толпе. И Лирия напряжённо молчала, пристально следя за каждым шагом, словом или движением этого человека. "Эмиль, Эмиль, Эмиль!" ревела толпа, признав в рабе новоявленного героя. Эмиль в очередной раз поднял глаза на Элирию, улыбнулся, огалив Идеальные жемчужные ряды зубов. И вдруг, всё так же не сводя глаз с королевы, одним выподом проткнул насквозь тело гира. Публика обмерла. Тучный воин неуклюже опал на землю, схватился за рану в груди, из которой струями потекла алая кровь на песчаную арену. Капли окропили золотые доспехи, ими лишь шелохнулся. Все это время он смотрел на королеву, даже не удостоившись обратить внимание на корчащегося в предсмертных муках Гира. Он был недостоин быть твоим героем, королева Илирия, сказал он, прожигая её глазами. Его раскатистый, словно гром, голос отбивал эхом по арене в полной тишине. Казалось, люди даже забыли, как дышать. Свист хлыста в воздухе, глухой удар по мускулистой ткани спины. Опустив взор, раб «Перед тобой, королева, ты недостоин видеть золото ее глаз», — говорил надзиратель Гальюн. Эмиль не шевелился. Он продолжал смотреть на ту, ради которой сражался последние часы. Хлыст снова взлетел над головой у раба, но он не сдвинулся с места. Не боится. Иллирия резко останавливает экзекутора одним взмахом руки. «Наглый, самонадеянный глупец. Что же он творит? На что надеется?» На колене раб кричит брызгая слюной и гольюн. Но уже не решается бить по нему, помня приказ королевы. Шокированная публика всё ещё молчит. Кажется, что она даже протрезвела от шока осознания происходящего. Ты осознаёшь, что должен сейчас умереть. Ты убил вольного гражданина земли Золотых песков. За это полагается казнь на месте. К рабу тут же подбегают несколько стражей, приготовивших острые пики к действию. В ожидании лишь одного только жеста королевы, чтобы нанести десятки смертельных ударов. Эмиль поднимает руку, показывая, что хочет что-то сказать. Как ни старался Гальюн заставить его смотреть в пол, у него не получилось. Глаза этого мужчины были пришиты к королеве. Согласно законам ваших земель, королева имеет право помиловать убийцу гражданина вашей страны взамен на его свободу. По правилам боя я теперь свободный человек. Но мне не нужна эта свобода. Я готов стать твоим рабом, Илия. Готов защищать тебя, готов вставать грудью перед твоими врагами. Забирай мою свободу в обмен на жизнь этого неудачника. В его порочных дерзких глазах она читает всё то, за что должна бы приговорить его к смерти прямо сейчас. А она? А она зачем-то бросает платок к его ногам, тем самым озвучивая своё решение. Она принимает его ответ. Она забирает его в качестве раба. Губы Эмильи расползаются в победную улыбку, а Элирии впервые в жизни кажется, что это не она только что взяла раба, а её взяли.